«Мама по крови, мама по закону». На протяжении этих лет Лола периодически спрашивала, рада ли я, что они с Жасминой есть у папы. Потому что, — говорила она, — непонятно, чему радоваться, ведь дети — это лишняя нагрузка. Я отвечала, что рада, но она, судя по выражению лица, не верила. Потом появилась Мира, и мне было страшно, что Лола ее не полюбит. Она ведь сразу объявила, что предпочла бы остаться младшей и вообще очень скептически относится к детям. Думаю, она тогда еще не поняла, какая у нее теперь роль. Позже она часто повторяла, что у нее никогда не будет детей, с ними невозможно путешествовать и строить карьеру. Я спорила, пыталась найти плюсы, объясняла, как дети мотивируют, но мои аргументы не убеждали. Посмотрев на меня, Лола поняла, что дети не мешают карьере. Она видела, что я счастлива. Правда, любой мой текст об усталости от материнства вызывал бурю эмоций, и она с претензией спрашивала, зачем вообще тогда заводить детей. Я в сотый раз терпеливо объясняла, что дети, как и любые люди, могут вызывать разные эмоции. От них можно устать, но без них невозможно жить. Со временем Лола как будто поверила. И это нормально. Лоле было 14. Мы пошли в гости к друзьям семьи. За десертом речь зашла об иностранных языках. Лола учит французский, поэтому решила продемонстрировать свои познания и умения. «Меня зовут Лола. Мои родители из Таджикистана и России. Мне показалось, я чего-то не расслышала. Раньше она всегда говорила... «Мои родители из Таджикистана». Она повторила. «Мои родители из Таджикистана и России». Но из России тут была только я. Она сказала, что я ее родитель. Я запомнила тот момент навсегда. Я становилась мамой постепенно и была очень осторожна в словах. Мы впервые вместе с Лолой зашли в магазин. «Подождать маму». — спросила кассирша, когда подошла очередь Лолы. Думаю, женщины во втором браке нередко попадают в такую ситуацию, и она может вызывать разные эмоции. В нашем случае место мамы вакантно, и на него можно претендовать. Я никогда не знала, нужно ли Лоле, чтобы я опротестовала этот статус, или, наоборот, ей приятно, что кто-то называет меня ее мамой, пусть и по ошибке. Ей понравится, если я назову ее дочкой, или не понравится? Поговорить с ней об этом я не решилась ни тогда, ни сейчас. Это слишком деликатная тема. Мы выстраивали отношения со словом «мама». «Ты обидела свою маму», — говорила Лола, когда ругала Миру. Она всегда добавляла слово «твоя» или «своя». «Иди к своей маме». «Где твоя мама?» «Твоя мама пришла». Это не было выражением неприязни ко мне. Просто она не понимала, как нужно. Однажды Мира принесла из детского сада открытку с отпечатком ладошки. Рукой воспитательницы было красиво написано «С праздником, мамочка!» «С Днем матери!» — сказала мне Лола и посмотрела куда-то вдаль. «Я как-то подзабыла. В Нидерландах сегодня праздник». Лола никогда не знала, как вести себя со мной в этот день. Она что-то должна или нет? Она жила без мамы почти всю жизнь. В школе подготовка подарков мамам давалась ей с трудом. Лола всегда боялась прямого обсуждения. Но мне все таки пришлось на него пойти. «Лола, когда ты говоришь мире «мама», тебе не обязательно добавлять «твоя». Мы все знаем, кого ты имеешь в виду, И это нормально. И да, можешь не поздравлять меня с Днем Матери. Я не обижусь. Вы все равно мои дети. Однажды мы гуляли по маленькому городку в Италии и присели отдохнуть. Лола положила голову мне на плечо, и Мира впервые ее от меня отпихнула. Она еще плохо говорила, но я предвидела, что ее следующей фразой будет «Моя мама». Дети всегда хотят обладать мамой полностью. Но в нашей ситуации это прозвучало бы особенно остро. Общая мама ответила бы, «Я и Лолина мама тоже». А я пока не могла. Лола, когда-нибудь Мира заявит, «Это моя мама». Что мы ей скажем? Что она моя сестра. А что мы вообще будем ей говорить о теме мам? Я все обдумала и уже решила. Я на эту тему поговорю с ней сама». Сначала она придет ко мне, когда ей будет года три, и спросит: Где твоя мама? Я отвечу, что у мамы бывают разные: есть по крови, а есть по закону. У меня была мама по крови, а теперь по закону. Она все поймет и уйдет. Потом она придет в пять лет и опять спросит: Где же все-таки моя мама? Я отвечу, что она умерла. Потом она вернется лет восемь и спросит, почему. Тогда я расскажу все остальное. Мама по закону. Мне понравилось. Вскоре мы втроём с Жасминой оказались в кафе, и она аккуратно намекнула мне, что Лола смущена. «Вам стоит кое-что обсудить». И Жасмина все нам растолковала, существенно снизив градус эмоций. Она сказала то, что нам обеим было сложно произнести. Через два дня мы с Лолой договорились. Когда она говорит Мире «мама», то не имеет в виду, что я их мама. Поэтому слово «твоя» можно опустить. Знаешь, почему у подростков сложности с родителями? В очередной раз я обсуждаю с Лолой ее участие в домашних делах. Вопрос может показаться простым, но я впервые назвала себя родителем и внутренне сжалась. Родитель от слова «родить» Почему? Лола то ли вправду не заметила, то ли сделала вид. И я поняла, что теперь могу так себя называть. Но робеть я перестала только спустя три года. Родитель — это уже что-то. Пока еще не мама, но точно семья. Можно ли сравнивать любовь к своему и чужому ребенку? Не знаю, но я сравниваю. И думаю, все сравнивают, просто боятся признаться. Однако ответа найти так и не могу. Люблю ли я их одинаково? Точно нет, потому что любить одинаково пятнадцатилетнего и трёхлетнего ребенка невозможно. Любовь к ним разная. С Лолой я могу провести три дня и не устать. От Мира я устаю за три часа. Но Миру я постоянно хочу целовать, а Лолу только иногда. Мира меня часто злит. Лола почти никогда. Я смотрю на Миру и таю. Я смотрю на Лолу и восторгаюсь. Хохочу, когда Мира прыгает. Плачу, когда Лола выступает на сцене. Когда приближался наш третий день матери, Лола заранее попросила меня ничего не планировать. Утром вручила подарок, и мы поехали гулять в другой город. Мы все равно не произносили «мама» или «дочь». И это многое значило. Но однажды Лола задала вопрос, на который я не могла ответить. И у меня сорвалось дочь не знаю». Я сама не поняла, как это вдруг получилось и почему больше так не выходит. Слова «мама» и «дочь» кажутся такими простыми. Ближе к трем годам у мира случился новый приступ ревности. А у меня очередной сложный момент и я опять не знала, как себя вести. «Это моя мама!» — Мира оттолкнула от меня Лолу. «Но Лола тоже моя!» Я всеми силами обходила слово «мама». Я прижала к себе Лолу. «Нет, мама моя!» — Мира пнула Лолу. Тогда я обняла старшую еще крепче. «Вы обе мои девочки!» Я опять смогла обойти опасное слово «дочки». Мира отодвинулась, уселась на кровать и насупилась. «Мама, а ты очень любишь Лолу?» «Да, Мира, очень люблю». «А ты, Лола, очень любишь маму?» «Да, Мирочка, очень сильно люблю», — ответила Лола. Мира встала на коленки и протянула к нам ручки. Правой обняла меня, левой — Лолу. И так все расставила по местам. Мире исполнилось три. Я помнила, что когда-то Лола обозначила этот возраст как стартовый для разговора о мамах. Сама она уехала на каникулы, и я решила поговорить с Мирой. Тем более, что она уже не раз произносила «Мы с Лолой твоей дочки». Правда, тут же спрашивала «А где Лолина мама?» Разговор я завела, укладывая Миру спать. «Ты помнишь, я говорила тебе, что не все дети появляются из животика?» Некоторые мамы встречают своих детей по-другому. Ты появилась из животика, а Лолу я просто встретила. И вот до меня у Лолы была другая мама. — А как ее звали? — Негина. А ты мама Наташа? — Да. — Ты тоже Лолина мама? — Теперь да. Теперь я тоже ее мама. Через два дня приехала Лола. Мы обедали в кафе. «Мама Наташа?» — Мира посмотрела на меня вопросительно. «Ты Лолина мама тоже?» Я обмерла. Напрасно я тогда с ней заговорила. «Да», — Лола кивнула спокойно и уверенно, хотя вопрос был адресован не ей. Как будто поняла, что я не смогу сейчас ответить. Она впервые сама это произнесла. На следующий день разговор повторился. «Мама Наташа, ты Лолина мама тоже?» Мира все таки хочет прояснить ситуацию и убедиться, что все поняла правильно. Интересно, что в контексте Лолы она начала употреблять словосочетание «мама Наташа». «Да, я и Лолина мама тоже», — впервые произношу это при Лоле. «А мама Негина?» «Раньше у Лолы была мама Негина, а теперь я». Лоле повезло иметь двух мам. Боковым зрением отмечаю реакцию Лолы. Она опустила голову, судорожно сглатывает. Мне кажется, пытается не заплакать. Я родила свою младшую дочку Каю 12 августа 2018 года. И теперь, когда Кая говорит «это моя мама», Лола ей сразу отвечает «и моя тоже».